Глава 18. Рыбьенок. Стоик обширный ждал их на длинном пляже под проливным дождем. Он был зол, как черт. Стоик только что обнаружил, что Икинг не ночевал у Смаркалы, и Сморкала сообщил ему, что видел, как Икинг и Камикадзе тайком ускользнули с праздника Пятой Пятницы и на санях отправились куда-то по просторам замерзшего моря. А когда Стоик поинтересовался, почему Сморкала не сообщил ему этого сразу, Тот не смог подыскать достойного ответа: Не мог же Смаркала сказать вождю правду, что он. Смаркала только и мечтал о том, чтобы Икинг выкинул какую-нибудь опасную глупость, а Стойк не успел прийти к нему на помощь. Но Стойк обширно прочитал правду в глазах Смаркалы, увидел ее в восторженном взгляде, каким племянник встретил ледоход в гаване. Смаркала был бы очень рад, если бы Икинг утонул где-нибудь в этом сером мрачном море. И Стойку впервые пришло в голову, что, может быть, Смаркала не такой уж подходящий друг для его единственного сына и наследника. И, скажем откровенно, Стоик обширно задал Смаркале добрую трепку. Как-никак дело-то происходило в темные века. Потом Стоик выскочил на длинный пляж, посмотреть, что творится на море, и к его неимоверному облегчению, первым на что упал его царственный взгляд – Пробившаяся сквозь айсберги к открытому морю, была потрепанная и круглая, как корыца, лотчонка его сына, молодой талантливый баклан. Через несколько минут нос молодого талантливого баклана уткнулся в песок. Первым из лодки выбрался Икинг, окрашенный в какой-то странный синеватый цвет. «Да ты что такое затеял? Разрази тебя, Тор!» — возопил стойк обширный. Икинг отважно встретил взгляд разъяренного родителя. «Я был на истерии». «Хотел раздобыть картошку и спасти рыбья нога», — ответил он. Стоик взвелся до небес. «Я же категорически запретил тебе подобное сумасбродство», — взревел он. «Как ты посмела слушаться меня, своего вождя, и рисковать жизнью ради овоща, которого вообще не бывает на свете? Затеять такой поход неизвестно ради чего». По лицу Икинга потекли слезы. «Картошка существует», — перебил он отца. Она бывает на свете, потому что мы стащили ее, и за это Норберт сумасброд чуть не оторвал нам голову. Но ты прав, это и вправду было зря, потому что картошку сожрал злокоготь, и теперь рыбюнок умрет. Стоек обширный не мог долго злиться, видя в глазах сына столь глубокое горе. Его гнев истаял мигом, как снег под струями дождя на пляже. Стоек неуклюже похлопал Икинга по плечу. Полно, сынок, полно проговорил он без особой уверенности в голосе. «Рыбьенос не умрет!» Икинг оттолкнул отца и бросился к дому старого сморчка. Стоик обширные камикадзе, беззубик и одноглаз поспешили за ним. Икинг без стука распахнул дверь и ворвался внутрь. Старый сморчок стоял посреди комнаты и ворошил кочергой в очаге. В первый миг Икинг не заметил рыбьенога, но присмотревшись, разглядел, что его друг лежит на кровати. Он был неподвижен, как покойник, а его очки лежали рядом, на подушке. У икинга оборвалось сердце. А в следующее мгновение, к несказанному облегчению икинга, рыбинок сел и надел очки. Значит, он все-таки жив. Вслед за икингом в комнату ворвались стойко Камикат камикадзе беззубикой и саблезубый ездовой дракон-одноглаз. — Ну что? — взревел стойка — Умирает рыбьенос или не умирает? Старый сморчок смущенно шаркнул ногой. «Да, кстати, Стойк, как хорошо, что ты об этом заговорил. Дело в том, что рыбьенок все-таки не умирает». «Как то не умирает?» — не понял вождь. «Ну, мой диагноз, прошу прощения, оказался не совсем правильным», — нервно хихикнул старый сморчок. «Увидеть истину в огне — дело мудреное. Не буду вдаваться в подробности, но, поверьте, это совсем не так просто, как кажется. И вот...» Сам не понимаю, как вышло, но оказалось, что у Робьенога все же не змей -потит. У него была лишь сильная простуда, из-за которой в нем не кстати проснулся Берсерк. Я уложил парнишку в постель и отпоил горячим чаем с медом и лимоном. Рыбинок встал и слегка покачиваясь, широко улыбнулся стойку обширному. «Я жив и здоров», — радостно провозгласил он. Икинг не верил своим глазам. Все закончилось хорошо. «Он жив!» Радостно вскричал лыкинка и кинулся обнимать друга. Беззубик лизнул рыбьеного в ухо. Со стороны дракончика это был знак высшей признательности. Одноглаз протянул «Ладно, по мне так оно и к лучшему». А Камикадзе на радостях пару раз прошлась колесом. Но стойко обширный не собирался оставлять это просто так. «Ты хочешь сказать», — заорал в на старого сморщика, — Что из-за твоих дурацких прорицаний мой единственный сын и наследник прошвырнулся на истерии обратно, чуть не сложил голову в неравной битве с Норбертом сумасбродом и столкнулся лицом к лицу со зло когтем, и все это впустую? Нет, стойк, не впустую, возразил старый сморчок. Если ты послушаешь хоть секунду, я тебе объясню. Проведите истину — дело очень сложное, а, глядя в огонь...» «Так есть у рыбьеноса змея патит или нет?» — перебил его стойк. «Нет», — признал старый сморчок. «Значит, этот поход был впустую», — взревел стойк обширный. «Пап, оставь в покое старого сморчка», — сказал Икинг. «Ну, зачем тратить время на раздоры, когда все закончилось хорошо?» Икинг было рассмеялся но ни с того ни с сего поперхнулся смехом, а левая рука его вдруг онемела. «Я руку не чувствую», — испуганно проговорил он. Потом онемела и правая рука. Экингу уже давно было непривычно жарко, а сейчас все его тело горело, словно охваченное огнем. По лицу его застроился пот, от плеч и грузи повалили густые клубы пара. Тело икинга кровожадного карасика третьего стало будто деревянное, глаза уставились пустотой и налились кровью, и он без чувств рухнул на кровать, где всего лишь несколько минут назад лежал рыбёнок.